Он почувствовал в словах друга всю мудрость племени вахов и опустил топор. Хитрая усмешка скользнула по его лицу. Замерв на месте, львица старалась рассмотреть неведомое существо, обладающее столь мощным голосом. Один из самцов зарычал, за ним другой. Ун ответил протяжным боевым кличем. Теперь все хищники стояли перед хижиной. Они хорошо знали силу своих мускулов и преимущество совместной охоты, и всё же звери не спешили нападать. Существа, бросившие им столь дерзкий вызов, продолжали оставаться невидимыми, и это смущало хищников. Наконец, одна из львиц, самая молодая, решила перейти в наступление. Она подошла ближе, обнюхала хижину и ударила лапой по сплетённым лианам. Зелёная стена прогнулась, но выдержала удар. И в ту же минуту острый конец копья с силой ударил хищницу по ноздрям. Левиса отскочила назад, мяукает ярости и боли. Остальные смотрели на неё с тревожным удивлением. Мгновение звери стояли неподвижно, казалось, они забыли про людей. Затем один из самцов Зарычав, сделал гигантский прыжок и очутился на крыше хижины, которая провисла под его тяжестью. Ун пригнулся, он ждал. И когда страшная морда оказалась на расстоянии вытянутой руки, сын быка трижды раз за разом нанёс удар по надпрям хищника. Обезумев от боли, ослеплённый кровью, лев упал с крыши и покатился по земле. Скатившись с пригорка, он пополз прочь и исчез в густой траве. Если лев осмелится прыгнуть ещё раз, он выколет ему глаза, угрожающе крикнул уламур. Но хищники стояли в нерешительности. Скрытые среди лиан, Существа оказались им все более загадочными и опасными. Их манера сражаться и голоса не напоминали ни одно из тех животных, которые львы подстерегают в засаде или убивают возле водопоя. Удары, наносимые этими странными существами, были нестерпимо болезненными. Опасаясь близко подходить к хижине, львы все же оставались на месте скрытые в высокой траве или под ветвями могучих баньянов, хищники ждали, страшные в своём равнодушном терпении. Временами один из них спускался к реке напиться. Снова стали появляться травоядные, правда, на большом расстоянии. Берега большой реки кишшели пернатыми. Черноголовые ибисы выделялись своим белоснежным оперением на тёмном фоне речных заводей. Длина ноги марабу смешно приплясывали на зелёных островках. Бакланы внезапно кидались в воду и ныряли. В густых камышах прятались выводки нырков. Стайки журавлей шумом проносились над скопищами белоголовых воронов. Попугаи, скрытые среди пальмовых листьев, пронзительно кричали. Но вот с запада донёсся глухой, постепенно усиливавшийся гул. Один из львов повернул голову и прислушался. Львица, затрепетав, вскочила на ноги. Все хищники глухо рычали. Ун, в свою очередь, напряг слух. Ему показалось, что он слышит тяжелую поступь большого стада. Но внимание у ламра было по-прежнему приковано к окружавшим хижину хищникам. Возбуждение зверей возрастало. Они снова приблизились к хижине и бросились на неё все разом. Голос Уна остановил их. Снова послышался глухой гул, исходивший, казалось, из самых недр земли. Молодой Уламр понял, что какое-то огромное стадо приближается к водопою. Он подумал о безонах, населявших широкие равнины по ту сторону гор. Затем о мамонтах, которыми заключил союз Нао во время своего пребывания в стране людоедов. Трубный звук донёсся издалека. "Это мамонты", уверенно сказал Ун. Дрожа от лихорадки, Зур тоже вслушался в далёкий гул. "Да, это мамонты", повторил он, но с меньшей уверенностью. Львы вскочили на ноги. Нескольких мгновений головы их оставались повёрнутыми к западу, затем медленно ступая, звери двинулись вниз по течению реки. Скоро их жёлтые тела исчезли среди густых кустарников.